Глава пятнадцатая. Дождавшись момента, когда коллеги уйдут на обед, оставив ее в кабинете одну, Наталья собралась с духом и достала мобильный. Набирая номер Саши, она тряслась, как осиновый лист, но не потому, что боялась, а потому, что волновалась. Он вообще действовал на Нату, как разряд тока, сногсшибательно бодрящий. Все же с Гришей было не так, совсем не так. Александра не имела смысла ни с кем сравнивать. Он такой один на всем белом свете. Мужчина с большой, с огромной буквы. Супермен. Идеал таким и должен быть. Чтобы от одной только мысли о нем у женщины по спине бегали мурашки. Что? Даже не поздоровавшись, отозвался Саша. Привет, мурлыкнула Наталья. Разговор надо было вести правильно, психологически выверенно. Он должен видеть в ней не только соратника, но и женщину, а еще лучше, чтобы женщина затмевала соратника. Привет. Не стал спорить Александр. Есть новости? Есть. Хихикнула Наташа. Я купила себе офигенное эротическое белье, красное, сплошные кружева и дырки. Сижу вот мерию. Про Машу новости есть? проигнорировал ее пассаж про белье Саша. «Скажи, а для тебя, кроме Маши, другие женщины в принципе могут существовать?» Вкратчиво поинтересовалась Ната, добавив в голос сексуальности. «Или ты зациклен на блондинках? Я, кстати, могу перекрасить волосы. А как думаешь, какой цвет мне пойдет?» «Красный, в тон к белью». рявкнул Саша так, что Наталья едва не выронила трубку. Влюбленный мужчина безумен и слеп. Обиженно пробубнила она. Я не влюбленный мужчина, отрубил Саша. Ты долго еще будешь чушь молоть? У тебя новости по Маше есть? А вот зачем она тебе, если ты не влюблен? Прицепилась Наталья. Ты уж хоть сам себе признайся. Найду. Отомщу и успокоюсь. Еще есть вопросы. Александр был в бешенстве. Как это отомщу? испугалась Наташа. Убьешь что ли? Ты дура! осведомился собеседник. Я умная и между прочим твоя Маша со мной сегодня планирует встретиться. На работу звонила, посоветоваться хочет. Я-то сразу тебе бросилась рассказывать, а ты хамишь. Где? А спасибо, а похвалить? Снова попыталась кокетничать Наталья, но холодок после его тяжеловесного отомщу как-то мешал, покалывая сознание легкой тревогой. Вдруг Маруся капрала: "Похвалю", мрачно пообещал Саша. Адрес, СМС-кейс, кинь и время. Он положил трубку. Подумав, да чего же все бабы подлые, одна попользовалась им и сбежала. Ну и что, что ничего из подарков не взяла, все равно унизила. Он сам решает, когда женщине можно уйти. Другая подругу сдает в надежде занять ее место. Он же не идиот, давно все понял. Как это все дешево и глупо. У него таких, как эта Наталья, свистни, сотня, сразу под окнами выстроится и помоложе, и... Похальное и без детей, эта курица думает, что ее грудь ключ от всех дверей. Можно подумать, размер что-то значит, или что такое счастье есть только у нее и больше не у кого во всей вселенной. Все же все бабы одинаковые, неблагодарные, хитрые дряни. Похвалит он, возмущалась тем временем Наташка. Да чего же мужики наивные и примитивные? Ну как он мог подумать, что я так легко? Солью ему лучшую подругу. Да, красавчик, да Аняшка. Но хоть бы мозг включил. И это здорово, что они такие пинки все. Еще главное делает вид, что я ему не нравлюсь. Да не родился еще такой мужик, который остался бы равнодушен к моим прелестям. Они же все чего ждут первого шага. Проявила женщина инициативу и все? Мужик уже бежит следом, веляет хвостом и капает слюнями, а сами боятся предлагать, отказа опасаются. Гордые орлы, с гипертрофированным чувством собственного достоинства. Вот и Саша в бешенстве не потому, что лишился любимой девушки, а потому, что она его бросила. Ох ты, ах ты, как она могла, как смела! Вот он сейчас и передо мной выплясывает, делает вид, что ему все равно. а потом, видя одолжение, небось, согласиться взять меня на вакантное место, думая, что это он все хорошо просчитал. Как бы не так, это я все просчитала. Мужчины и женщины издавна не понимали друг друга, потому что мыслили в разных плоскостях, не обмениваясь мыслями, а лишь раззадоривая противоборствующую сторону намеками, причем намеки каждый толковал по-своему. Николай был зол, раздражен и раздосадован. Вчерашняя апатия от шока сменилась тихим бешенством. Особенно оно усилилось после того, как выяснилось, что Алиса, уходя, умудрилась уволочь чемодан вещей и все побрикушки. Обычно даже когда он ее торопил, Алиса собиралась по часу, как черепаха, которая некуда спешить. Коля никак не мог понять, что столько времени можно делать перед зеркалом и почему, если вдруг выясняется, что туфли неудобные, нужно ждать еще столько же, поскольку любимый требуется переодеться и перекраситься. Он обычно довольно жестко выговаривал Али за такие фокусы, поэтому она старалась незлоупотреблять его терпением. А тут за минуту она собралась и оделась и исчезла, причем прихватив и его часы. Часы были подарены партнерам по бизнесу еще в прошлом году, дорогие вычурные. Они просто лежали в столе, и тут Нати вам растворились, а мерзительно. Конечно, их могла взять и не Алиса, а ее замурыш, но это не меняло дела. Получалось, что Николая променяли на такое ничтожество, которое промышляло мелкими кражами. Тоже натворнейшая ситуация. Он неожиданно осознал. что не хочет находиться дома. Ему здесь все противно, все напоминает о собственной глупости и доверчивости. Обычно он сам инициировал разрывы с девушками. Отношения как-то сами с собой сходили на нет, и Коля, подарив на прощание какую-нибудь побрякушку, обретал свободу. Но ни одна не приводила сюда любовников и не наставляла ему рога. Или наставляла и приводила, просто он об этом не знал. Уходил из квартиры Николай рано, возвращался поздно, что одиноким юным барышням делать целыми днями. Из его подруг ни одна не работала, все мнели себя тусовщицами, светскими львицами и жили по соответствующей схеме. Николай ульстило, что у него ухоженные, яркие подруги, что они уверенно чувствуют себя в обществе, хорошо одеваются. В общем, они позорят его, добавляя статусности. И что? Чем обернулась эта статусность? Да, часть крупных клиентов он нашел именно на всяческих приемах, куда ходил с девицами. И ходить туда, хоть и противно, но надо. Да еще по негласному правилу желательно с дамой. Зато сейчас сидит он в гадкой луже, и почему-то стыдно это все, невообразимо. Самое обидное, что пожаловаться даже некому. Разве о таком рассказывают кому-то? Неожиданно захотелось к маме. Наверное, это был самый правильный вариант. Пожить пока с родительницей, и ей приятно, и он отойдет немного. Тем более, что от маминого дома до объектов ближе, заодно и проинспектирует строительство в той части области. Алиса тем временем тихо сходила с ума. Надо же, столько времени угробить на этого мужлана и так проколотся. Вадик, ясное дело, сразу смылся, предоставив девушке самой выгребать из неприятной истории. А Алисе, между прочим, даже ночевать негде. Ее койку в общежитии давно заняли, и числилась она там лишь формально. Можно, конечно, заплатить и поспать на раскладушке у девчонок, но это так противно, и душа нормального там нет. И вещи с золотишком сразу же сопрут, нравы там были простецкие. Так или иначе. Ночевать ей пришлось все же в общаге, а чемодан Алиса сдала в вокзальную камеру хранения. Девчонкам она напела, что парень ее бросил и выгнал из дома, в чем матеря дела. Но、ну, не рассказывать же правду, тогда они пожалеют, а только поржут. Девчонки сразу начали на перебой давать советы. Как говорится, какие девчонки, такие и советы. К утру Алиса была уверена, что ей непременно надо действовать через бабку. Ты же ей лисенка подарила, ей понравилось, ну так и приди к ней плакаться, скажи, что беременная, а Колька тебя выпер, старуха размякнет и помирит вас. На передбой советовали подружки. Только после просмотра всяческих неумных сериалов мог родиться столь странный план действий, лишённый элементарной логики. Почему старушка должна размякнуть? И как степень ее расположения к Алисе может быть связана с Лисенком, никто не задумывался. Единственное, что беспокоило Алю, так это то, что Коля мог успеть пожаловаться мамашке на измену. Вот ты тупая, протянула тут же одна из девушек. Мужики о таком вообще никому не рассказывают. Это жесты духа. А ты жми ему, кстати, на то, что это с тобой был вообще брат. Вот стой на своем и не признавайся, брат зашел помыться, а тут Коля твой, ну вы и растерялись и не сдавайся. Тебе главное, чтобы бабка тебя с ним свела и помирила. Так вооружившись, основанной на пустом месте уверенностью, что будущая свекровь непременно будет на ее стороне, Алиса Бубиндай выдвинулась утром в область. Утро у Алисы начиналось после двенадцати. Так как любой уважающий себя девушке следует непременно высыпаться для хорошего цвета лица. Поймав частника, она свитерком и комфортом дамчала до коттеджного поселка и решила для начала разведать обстановку, понаблюдав за домом. Дом выглядел совершенно вымершим. Если учесть, что время близилось к обеду, то это было более чем странно. Не могут Жанни дрыхнуть столько времени. Ее сомнения развеяла девица с собачкой. Собака была мелкая и трясущаяся на тонких лапках, гладкошерстная и крошечная, то ли вредная, то ли карликовый пинчер. Мелочь так внезапно и звонко облаила мотавшуюся вдоль забора Алису, что девушка едва не подвернула ногу от неожиданности. Шарль, фу! Томно протянула болтавшаяся рядом с собачкой страшненькая девица, густая и неумело накрашенная, с мелкими чертами лица и неровно выстриженными фиолетовыми волосами. То ли страшно модное, то ли совершенное село. В последнее время грань между двумя этими понятиями совсем стерлась. Особенно шокировали заядлые тусовщицы на светских мероприятиях, норовившие переплюнуть друг дружку по степени эпатажности. Девица ничуть не уступала главным фрикам страны, щеголяя по деревне в сарафане из материала, похожего на фольгу, при этом с подола у нее свисали разноцветные короткие ленточки. Классный прикид. Алиса резко передумала отчитывать девицу из-за невоспитанные собаки. Все же эта фиолетовая голова я здесь живет, вдруг скажет что-нибудь полезное. Дизайнерский. Перемалывая челюстями жвачку, кивнула девица. А ты кого ищешь? «Да я к Ольге Викторовне приехала, по делу». «Да что-то нет никого», — развела руками Алиса. Диана внимательно оглядела рыжую. Она ее запомнила еще с прошлого приезда. И страшно переживала, что у Ника такая фигуристая девица. Все же, в отличие от мамы, Диана понимала, что против такой кобылы с шикарными формами не попрешь. «Они с Лисой и нянькой Лисьей уехали куда-то, утром еще». Наконец выдала девушка. А что, вы разве не предупреждали их? А какой еще лис ей нянькой? Не поняла Алиса. Ну, ведьеринар или дрессировщица, не знаю я. Пожала плечиками Диана. А вы на чем приехали? Машины не вижу. На такси. Алиса не предала значения вопросу, а Диана сразу сделала стойку. Вот как. Николе ее привез. Тему стоило прояснить. А Николай, что же не приехал? Диануш лепнула себя по тощей ноге и, сделанном интересом, начала разглядывать место мнимого укуса. Комаров развелось. Да ну! Отмахнулась Алиса. Поругались. А ясно. Равнодушно кивнула Диана, едва сдержав улыбку. Ну вот, теперь ей и карты в руки. Дура болтливая эта рыжая. Выяснив, что Ольгу Викторовну она вряд ли застанет. Алиса отправилась несоленых лебавши обратно в город, но рассказ соседки про то, как старуха носится с лисенком, подсказал Алисе новую идею, повернув ее мысли на сто восемьдесят градусов.